Все мониторы в рубке были включены. За происходящим внутри наблюдали правительства всех трех государств, высшие чиновники и хозяева корпораций. То, что происходило перед ними, носило чрезвычайный характер, переворачивающий с ног на голову всю предыдущую их жизнь. Мысль о неизбежном конце света все чаще и чаще мелькала в глазах некоторых высокопоставленных особ. Арнольд стоял перед внутренними камерами Галилео, сигнал с которых транслировался по всей планете. Вместо трибуны перед ним был древний пульт управления. Он решил, что так будет лучше. За спиной главного инструктора войск Севера стоял первый боевой взвод. Чуть ближе, по правую руку, Шарлин и Эдгар. По левую, Алиса и Майк. «Итак», — зычным голосом сказал Арнольд, «с этого момента по всей электро вводится военное положение». Никаких больше разделений на государство, вся планета в едином порыве должна объединиться против врагов, причем как внешних, так и внутренних. Отныне и до тех пор, пока угрозы не будут остранены, мы станем действовать как единый организм. Любая попытка дезертировать или устроить диверсию карается отныне смертью. Члены правительства и представители корпорации начали переговариваться между собой, не скрывая, что ошарашены радикальным заявлением.